Вернулся от коменданта в десятом часу утра. Напоил коня, принес воды, затопил русскую печь и, отогрев руки перед пламенем, заглянул в горницу. Вавила спала в том же положении, как оставил. Голова чуть набок, безвольные руки брошены вдоль тела и дыхание совсем не слышно. Он прикрыл дверь и несколько минут бродил по избе, сдерживая мальчишувскую радость потом вспомнил о свитке принесённом боярышней бережно достал его из кожаного чехла развернул на столе метровую полосу старинной плотной бумаги уже знакомая тайнапись странников мелкой плотной вязь арамейского письма не имея перед глазами азбуки, не прочесть ни слова даже при соответствующей подготовке. По свидетельству самих старцев, подобных грамот всего было около 20, но сохранились лишь 3. Некоторые из них разными путями и в разное время попадали в властям и уничтожались непрочтёнными. Однако большую часть сжигали в некоторых толках старообрядцев, не желавших признавать в санарецких скитниках духовное лидерство. По счастливому стечению обстоятельств уцелело самое главное первое послание, документально подтвердившее вывод Космача. Церковная никонянская реформа была всего лишь прикрытием другого, исторически более важного события. Смены элиты государства и как следствие ценностной ориентации русской жизни. Для того, чтобы утвердиться на престоле, Романовым было необходимо избавиться от мощного влияния вольного, самодостаточного и независимого боярства, доставшегося в наследство от Юриковичей. И по сути, добровольно отказаться от исторической миссии провозглашения и утверждения Третьего Рима на Руси. Как известно, четвертому не бывате. Прямое и открытое притеснение особо ретивых бояр ничего не давало, ибо опальные тотчас становились мучениками. Так возник замысел провести церковную реформу, и принадлежал он не Алексею Михайловичу и даже не патриарху, А греческим попам, которые в поисках места службы толпами шли на Русь, и приближенному митрополиту Паисию Легориду, известному на Руси тем, что задолго до Петра он завез и торговал табаком, уча не молитвы, а курению, церковная реформа и расколола боярство». Пожалуй, это была первая русская революция в верхах, и впервые ставка была сделана на боярских детей, отколовтых за счёт конфликта поколений от именитых элитных отцов, и только во вторую очередь на худородных, обедневших, а то и вовсе нищих князей и дворян, которые поддержат всё, что сулит выгоду Все последующие революции с поразительной точностью использовали этот прием, укладывающийся в короткую формулу – разделяй и властвуй. Никон сделал свое дело и отправился в ссылку на. Консервативные родовитые бояре и купечество, не приняв новой обрядности, оказались вне двора, вне закона и без собственности, а скоро и вовсе без родины, вынужденные скрываться сначала на глухом Кирженце, потом за Уральским камнем, на Балканах и берегах Босфора. Самые влиятельные и богатые, например, боярыня Феодосия Морозова с родными сёстрами, были попросту замучены и заморены голодом. Десятки страптивых князей, мужей, бояр и сотни непокорённых священников и монахов сгноили в земных тюрьмах и сожгли заживо, распустив молву, будто они фанатичные самосожжэнцы. И потом на протяжении веков гнали и полили уже их потомков, ибо смена элиты непременно влечёт за собой характерный признак несоразмерность наказания, возведённую в неписаный закон. Места знатных, высокородных заняли худородные, кое что получившие за лояльность. Однако деяние благочестивого тишайшего отца довершил бритый Блядолюбивого образа сын Срезав с боярских подворотков Последние остатки достоинства И заменив этих бояр Еще более худородными А простому люду Недавно пережившему смутное время Польские нашествия И воины с же Дмитриями Тогда было все равно Сколькими перстами креститься И как ходить вокруг аналоя Судя по житию Авакума, прихожание блудом занимались даже в храмах, и бывало, до смерти лупили своих попов. И если это голь перекатная, но совестливая, и оказывалась в таёжных скитах, то обычно в купе со своими господами преданные холопы, челить и дворня не желали расставаться с хозяевами и предпочли разделить их учесть. Один только Ириней Илиодорович на память назвал 112 боярских родовых фамилий старообрядцев, живших по соленому пути ещё лет 30 назад. Около полу сотни Космач сам разыскал на русском севере от Сыктывкара до Мурманска 27 сохранившихся родов, оказалось среди некрасовских казаков вернувшихся в 60-х годах из Турции и ныне живущих в Винсавхозе Краснодарского края. Санаредский старец, своеобразная боярская дума в изгнании, долгое время управляла духовной и экономической жизнью, рассылая по соляному пути вот такие послания. Однако посеянные семена раскола прорастали уже без чего либо вмешательства Каждый предводитель рода сам мыслил править, и спустя 100 лет после смены элит старцы писали к внукам: "Древлее благочестие придержащим. Ведаете ли, кто вы ныне? Изгнанники, страстотерпцы, И великомученики во имя веры Христовой, не праведного гнева антихристовых царей, а также огня, пыток и юзелиш неубоявшихся, иль по суду Божию и промыслу его обречённы навечное скитание по горам, лесам и болотам, а к звери дикие тропами ходящие ат пылахало пламя, угас огонь очистительный, через который прошли деяды ваши, и ныне токмо ветер гонит по землку реет пепел, подобно снегу, да порошит память вашу. И века не минуло с той поры, а вот уже ходит мишнами распря и вражда, и молва дурная разносится в миру, где мол нет более придержавших веру благочестивую да нечего сетовать на мир ибо достоинся и славы и коли называют нас худым прозвищем раскольники так по делам нашими мерзкими стараниями и непотребными трудами раскололась древняя вера на многие толки сами совершили то чего желали гонители наши позрите же внуки мужей вельможных как вы молитесь чему богу поклоны бьёте Доси да есть ли вера православная егда в скитах затворясь всякий род свой суд и обряд чинит кто в катке с водой крестит кто песком а кто и вовсе безсермениным живёт или ж пред кончиной принимает святое крещение яко младенец дабы за грехи ответа не держать си есть ли третий рим во имя славы коивы деды ваши и ныне по 300 лет Господу нашему и русскому престолу верно служившие огня и дыбы не убоялись отринули власть государя Христопродавца и менее свои утратили и в пещеры ушли яко первые христиане После такого послания старцев, стаинственный сон реки, в некоторых толках объявили отступниками и еретиками, так сказать, безсерменные и кровольники, солнцу молятся, огню поклоняются, занимаются вражбой и колдовством, и потому не едят, не пьют, будто бы святым духом питаются. Однако при такой крайней внешней нетерпимости их влияние и авторитет на соляной тропе ничуть не умалились, и долгое время это оставалось загадкой. Неведомых старцев поносили на чём свет стоит, детей пугали ими, а кто не хотел показывать к ним дороги. Многие на самом деле не знали Где такая река, поскольку доступ к старцам имели только странники? Но и они не выказывали пути и упорно уходили даже от разговоров о старцах. Словно табу наложено. Причину однажды назвал плутоватый, но всезнающий неписоха Клавдий Сорока, бывавший на сон-реке несколько раз древней водил больных лечиться они царские книги держат либерия называется ты как учёный муж должен знать да если охота есть сведу сам поглядишь сбегаю токма на иртыш ты меня в оргабаче подожди